Манька. Посвящается поустовскому Глава первая. От вазенцев до золотицы 30 верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, даже грибами. Маньке, кажется, иногда, не ходя она каждый день с почтой по этой тропе. Все бы давно заглохло, блуди потом по лесу. Манька сирота. Батюшка в шторм потонул говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком. А матушка на другой год руки на себя наложила. По рату тосковала. Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболоклась, одежду узелком на льду сложила и пала в воду. И, покраснев, невнятно договаривает, у меня матушка дикая была. Дикость какая-то, необычность есть и в маньке. Дремучесть, затаенность чувствуется в ее молчании, в неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими, странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели, пугались. Года два уже работает Манька письмоносцем. В свои 17 лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно, скотины нет. Сквозь давно нечиненную крышу по вете глядит небо, печь полгода не топлена. Худая, высокая и голенастая, ходит Манька легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, Краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо, и еще зеленей, пронзительней становятся глаза. Дует в лицо ей ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой. Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов, тогда надевают на спину Маньки большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его. «Ну как, девка?» — кричит тенором начальник почты. «Дойдешь ли?» «Можешь за лошадью послать?» «Ничего», — сипло отвечает Манька, разовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пистерь. Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях! Какое оживление и веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции, и как любят рыбаки Маньку в такие дни!» — А ну, девка, — кричат ей, — скидывай пистерь то Поспеешь еще так, садись с нами уху хлебать! Митька ложку! И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает Маньке. — Симушки, Симушки, ей поболе! — покрикивают с разных сторон. И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков. Зато с газетами и письмами идти хорошо. Не режут плеч лямки-пистеря. Чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься. В три рыбачих тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожидания. Вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту. К вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в вазинце.